Ларик сражался против людской волны. Голова его оказалась под поверхностью человеческого моря, и он боролся за каждый вздох. Его собственное имя, повторяемое снова и снова, звучало подобно приглушенному гулу океана. План его был несложным. Кхор, наверное, одобрил бы его. Кровожадность горгавских вояк Глубоко укоренившиеся за поколения, нуждалось лишь в правильном толчке, чтобы они ринулись на арены и присоединились к побоищу. Все, что нужно было сделать Аларику, — бежать. Он получил послание, и чтобы понять его значение, он должен был вырваться с этой арены и скрыться в Гаргафе. Аларик продирался сквозь толпу, перелезая через тела, пока не добрался до верха стены, ограждавшей арену. Он подтянулся и очутился на трибуне, ярусами уходящей вверх по стенам воронки, в которой размещалась арена. Сражение безумствовало под ним, все боевые порядки смешались. В этом урагане жестокости лорды разозлятся. Крови, конечно, будет много, и кхорн получит свое, но всеобщая свалка — это совсем не то, чего хотели повелители Дракази. Бунт Аларика был оскорблением для правящей системы планеты. Внезапно перед Алариком очутился лорд Эбандрак, шествующий позади строя Змеиные Стражи. Сердце Аларика упало. Все, что он должен был сделать, пропало. Эбандрак не входил в его планы. «Серый рыцарь!» — проревел Эбандрак. «Отвергнутый богом трупов, марионетка Кхорна». Такого отмщения ты ищешь? Встретиться со мной лицом к лицу и убить меня в моих же собственных владениях? Змеиная стража наступала, обнажив черные мечи. Ларику не удастся отомстить. Эбандрак не будет свергнут и не падет от его руки. Но он человек, а это означает драться до конца. Ларик бросился на пол. Эбандрак... Выдохнул облачко черного пламени, которое опалило серого рыцаря с одной стороны, и он откатился подальше, пытаясь сбить огонь, пока тот не добрался до тела сквозь доспех. В ушах его стоял шум, будто вокруг бушевал огненный ураган. Змеиные стражники продолжали наступать прямо сквозь огонь. Их доспехи были защитой от него. Аларик не мог драться с Ибандраком, его бы тут же уничтожил черный огонь. Он готовился умереть. Естекар вскочил на ноги. и стражи были уже рядом, и он набросился на них, снеся один из черных безглазых шлемов своим топором. Другой кинулся вперед, пытаясь повалить его, но Аларик ударил его коленом в лицо и отшвырнул прочь. «На что надеешься ты, маленькое существо?» — пророкотал Ибандрак. За его клыками клубился черный огонь. Он грозно навис над шеренгой змеиных стражников, охраняющих его, и скинул мантию, раскинув крылья вовсю шире. «Чего ты рассчитывал добиться?» Змеиная стража замкнулась вокруг Аларика и подняла мечи, словно палачи, ожидающие лишь приказа, чтобы лишить его головы. «Убив меня, ты убьешь дракоази, верно?» Абандрак жутко усмехнулся сквозь ярость. — Ты так рассуждал? Внезапно Абандрак перевел взгляд за спину Ларика. Рев позади усилился, словно на арену обрушилась новая волна. Юстикар рискнул оглянуться. Десятки, десятки тысяч воинов горгафа карабкались на трибуны вслед за ним. Над их головами реяло то самое знамя, которое бросил им Ларик. Они... Хотели сражаться, и, быть может, умереть, и для этого им требовался самый лучший на арене противник. Все сильнейшие гладиаторы увязли в толчье внизу, и осталась лишь Змеиная Стража. «Убить его!» — закричал Эбандрак в то время, как стихийное войско бросилось в атаку. «Сомкнуть строй!» Меч опустился. Аларик был быстрее. Он разрубил топором, забрал шлема нависшего над ним, и вогнал полокоть в горло змеиного стражника, стоящего позади. Его предполагаемый палач упал с разрубленной головой, и второй стражник повалился тоже, поскольку Аларик отрубил ему ногу. Эбандрак выдохнул. Пламя поверх головы Аларика полетело в толпу, атакующую змеиную стражу. Люди исчезли в полосах черного огня. Ларик едва сознавал, как солдаты подняли его себе на плечи, хотя люди горели и гибли под мечами Змейной Стражи. Он увидел знамя, по-прежнему реще высоко, и понял, что и сам подобно этому знамени стал символом мятежа и войны для этих людей. Извращенные создания не желали ничего иного, как последовать за Лариком к собственной смерти, потому что знали, что никто на Драказе не сможет умереть так славно, как космодесантник. Где-то посреди сражения Эбандрак сгреб нескольких горгавских солдат и закинул себе в глотку, чтобы унять ярость. Лорды полностью утратили контроль над ареной Гаргафа. Он с отвращением отвернулся от побоища. Взбунтовавшиеся солдаты были для него слишком мелкой добычей. А Ларик... Исчез в мятежной толпе и не осталось больше никого достойного быть убитым лордом Эбандраком. Аларик смотрел на разгорающееся пламя, растущее по краю арены, горы трупов, пока толпа не вынесла его сквозь сумрак арки наружу в город войны Гаргав. Ночи Гаргава были очень холодны. Они Добивали раненых днем, так что сражаться на следующее утро могли лишь достойные и подготовленные. Аларик не ощущал холода так, как остальные люди. Он знал, что такая ночь способна убить слабого, но для него это ничего не значило. Он даже хотел бы чувствовать холод и бояться его, поскольку это было то, что он мог понять, мог осмыслить. Этот враг, который был осязаем которого можно было победить, найти укрытие, развести костер. Дракази была врагом, с которым он не мог поступить так. Здесь не было легких решений. Эх, если бы он мог чувствовать холод, то, по крайней мере, мог бы испытывать некоторую гордость от того, что еще жив. Если бы Бандрак умер, что бы это дало? Сам лорд навел его на эту мысль. Если дракона не станет, его место займет кто-нибудь другой, возможно, Венолитор или Аргутракс, или еще какой-нибудь древний кошмар Дракази, про который Аларик даже и не слыхивал. Аларик добрался до осажденных крепостей через несколько часов после того, как армия оставила арену Гаргафа и перенесла сражение на улицы города. Он покинул войско, направившись к двум крепостям. Его не интересовало, что будет с мятежниками. Наверное, бунт уже усмиряют, мстя за сорванные горгавские игры. Аларик осторожно шел по траншее. Она была отрыта десятилетия назад, когда две крепости явно воевали между собой, и их повелители приказали копать траншеи, чтобы подобраться к противнику и захватить его крепость. Линии осады, Пересекались, нахлёстывались друг на друга в паутине туннелей и траншей, и там ещё сохранились следы боёв, те самые старые поломанные кости, торчащие с чёрной земли, россыпи пустых гильз, превратившихся в куски красно-бурой ржавчины. Каждая крепость представляла собой цилиндр, ощетинившийся ржавыми орудиями и помеченный множеством вмятин от осадных машин чьи остатки валялись здесь же. Ларик почти слышал грохот орудий и крики умирающих. На миг он задумался, сколько же погибло здесь, сражаясь на этой маленькой войне среди грандиозной битвы Гаргафа. В этом городе, казалось, уже нет места для новых смертей. Перед ним стоял храм, возведенный на том месте, где линии осаждающих впервые сошлись. Он был выстроен из гильз огромных артиллерийских снарядов, превращенных в рифленые колонны. А из пуль от станковых орудий получились зубы для скорчившихся на крыше горгулей. Сквозь выбитые окна Ларик мог разглядеть заброшенные кузнечные горны и наковальни, груды бракованных мечей и ржавых заготовок. Дверь в кузницу свободно Раскачивалось взад и вперед, демонстрируя темноту и холод внутри. Храмовые алтарь использовали в качестве наковальни, и он был весь в глубоких зарубках. Ларик осторожно вошел внутрь. Он почуял запах дыма и расплавленного металла, и, казалось, услышал звон молота, кующего новый меч. Место было заброшено, причем уже очень давно. С того момента, как Аларик получил топор у выхода на арену, он в глубине души надеялся, что это кузнец, разговаривавший с ним на карникале, пытается подать ему знак. Он не знал даже, союзник этот кузнец или враг или вовсе плод его воображения, однако скорее это был потенциальный союзник. А Аларик понимал, что такой человек за пределами гекотомбы ему необходим. Неужели он в самом деле надеется найти что-то здесь? Уж, конечно, не более, чем надеялся, что сумеет убить лорда и бандрака в одиночку. В сумраке покинутого храма что-то блеснуло. Ларик отложил в сторону несколько незаконченных линков и увидел молот, прислоненный к алтарю на ковальне. Его обух сверкал ярким серебром и был покрыт гравировкой кометой. Несущийся к планете, кулак в латной рукавице, зажатым в нем молнией. Дракон с мечом в сердце. Ларик поднял оружие и ощутил его тяжесть. Оно было сделано столь же искусно, как и топор. А Ларик вспомнил брата Дворна, который был бы счастлив заполучить столь великолепную вещь, и задумался, удалось ли Дворну и другим его братьям по оружию выбраться с Артис Майори живыми и свободными. На одной стороне молота, той, что должна разить врагов, было изображение черепа. Один глаз был пустой, в другом горел искусно выгравированный огонь. Ларик долго смотрел на рисунок, пытаясь понять, что он означает. Это, видимо, послание. Должна была быть цель, ради которой он нашел это место, рисковал жизнью и сбежал с арены глазый череп должен что-то означать даже если значение это ускользало ларика возможно череп олицетворяет собой ларика с ошейником хорна на шее он был наполовину слеп молотом демонов не существует произнес ларик вслух не существует священного оружия дожидающегося когда его пустят вход «Он — это я. Я должен победить эту планету. Я — молот. Что если молот демонов — просто очередное, хитроумный трюк хаоса? Почитатели хаоса запросто могли устроить такую мистификацию только для того, чтобы дать отчаявшимся людям тень надежды, которую потом можно у них отнять и помучить в очередной раз». Ларик хотел верить в свою миссию, пусть даже это будет всего лишь способом достойно умереть на Деркаазе. Но ему не на что было опереться в этой вере. Внезапный звук вырвал Ларика из раздумий. Снаружи что-то двигалось, шаги по битому щебню, перестук потревоженных камней. А Ларик взял топор в одну руку и молот в другую, уверившись, что, судя по их балансу, оба они откованы одним мастером. Он услышал еще шаги, голоса и звон обнаженных мечей. Ларик напрягся. Он встал спиной к алтарю и лицом к двери, так он сможет несколько прыжков преодолеть это пространство. Сокрушить молотом первое же спрятанное за забралом лицо, которое увидит, и подрубить следующему воину ноги снизу топором. Он был готов. Одна из стен храма рухнула. В грохоте камней и скрежете рвущегося металла, и по обломкам прямо в храм въехала Рина. Ларику пришлось перепрыгнуть через алтарь, чтобы не попасть под его гусеницы. Боковой люк открылся, из него выскочили два змеиных стражника но не в массивных доспехах телохранителя Бондрака, а в кольчугах и коже, лица закрыты кожными масками, в руках плети, сияющие ярким серебром. Они замахнулись именно Алларико. Он позволил одной плетке дважды обвиться вокруг рукояти топора и вырвал ее из рук воина. Но другая хлестнула его плечу, и жгучая, слепящая боль пронзила Ларика. Он рухнул на колени, Слепую размахивая молотом. Слышал хруст костей, но не видел, во что попал. Змеиные стражники ринулись к двери и окна храма. Их было множество. Другие выскакивали из рина, размахивая плетками. Ларик отбивался, подпуская их на расстоянии удара. Сбивал с ног, но их было... Слишком много. Он упал на четвереньки. Боль впилась в него, словно огненные стрелы. Он достал солдата с плетью молотом, раздробив тому колено. И затем, когда тот, корчась упал, снес ему голову. Он рубанул одного по корпусу и с трудом поднялся на ноги. Но у змеиных стражников, окруживших его, были щиты с изображением белых драконов, которыми они отшвырнули его обратно, когда он попытался прорваться». Он лежал на спине. Тело его продолжало сражаться, но что-то в дальнем уголке разума уговаривало — нужно сдаться. Это была та часть его самого, которую высвободил ошейник Хорна. Скрытый трус, вынырнувший наконец на поверхность, чтобы сказать ему, что он все равно проиграет. Ларик поднялся снова, в последний раз заставляет руса умолкнуть. Он взревел, будто зверь. Холодная тяжесть обрушилась ему на спину, и тут же стало горячо в груди. Ларик глянул вниз и увидел острие черного меча, торчащего из его грудной кости. Попытался оглянуться и мельком заметил змеиного стражника, нависшего над ним. Ларик попробовал соскользнуть с клинка, но тот не шелохнулся. Боль, наконец, дошла до сознания, и мир потускнел. Клинок сломался, и Ларик осел на пол. Обломок меча по-прежнему торчал из его грудей. Не имело значения, сдался он или нет. Боль победила, и Ларик потерял сознание. «Я вижу, ты поразмыслил над тем, что я сказал». Голос Дурендина был тих и спокоен, в нем не было тех резких ноток, которые появлялись, когда капелан с кафедры напоминал серым рыцарям об их долге перед императором. «Да», — подтвердил Аларик. Вокруг он видел сдержанное великолепие часовни Мандулиса. Она была выстроена из темного камня на колоннах, поддерживающих потолок. Там были вырезаны изображения великих магистров прошлого, павших в борьбе с демонами. Однако привычных гранитных стен с начертанными на них именами погибших серых рыцарей не было. Чусовня была открытой, и за ее колоннами смутно виднелась бескрайняя золотая пустыня под темно-синим сумеречным небом. В небе перемигивались странные звезды. Те изменчивые созвездия, что просачивались из ока ужаса. Ларик сидел на одной из каменных скамеек. Гориндин устроился на пару рядов впереди, судя по всему, как простой молящийся, поскольку на нем не было отделанного черным силового доспеха, что было отличительным знаком капеллана. Ларик понял, что он и сам без доспехов. На нем был жутко измятый нагрудник в виде распростертых крыльев, а из груди торчал острие черного меча. «И?» — спросил Дурин Дин. «Ты был неправ». «В самом деле?» «Кое с чем невозможно бороться». «Интересно. А ты полагаешь, что эти великие магистры тоже так думали?» Что Мандулис мог повстречать врага и сказать С этим я сражаться не смогу. Ларик взглянул на колонну с изображением Мандулиса Великий магистр был вооружен мечом, рукоять которого напоминала огненную стрелу. Ларик пытался подражать деяниям мандулиса, убившего демон-принца Гаргатулота. Но теперь ему казалось, что это было в какой-то иной жизни. Я не великий магистр, ответил Ларик. Нет, если собираешься, так просто сдаться. Я не сдаюсь, капелан. Тогда что, Ларик, какое из качеств поможет тебе одержать победу, если не готовны серые рыцаря к бою? Воображение. Дурендин рассмеялся. Непривычно было видеть старика смеющимся. В самом деле? Как это? Это осознание того, что сражаться можно разными способами. Понятно. Значит, ты думаешь, что стрел и меча недостаточно и ищешь другой путь. Да, я понял это, столкнувшись с бандраком. Я не могу сражаться с ними так, как с любым другим противником, только не со всей этой планетой разом. Даже если я сумею победить, каждая капля пролитой мною крови станет их достижением. Нужно найти другой путь. — Какой? — Не знаю. А Ларик откинулся на спинку, чувствуя, как сила утекает из него. — И ты думаешь, что я смогу подсказать тебе ответ? — Я не знаю, что я думаю. Дурентин поднялся и разгладил свои ритуальные одежды. Он прошел к алтарю и взял с его каменной плиты жаровню. Лик императора взирал сверху на капеллана, зажигавшего одну за другой свечи и курильницы вокруг алтаря. Это... Был древний ритуал, символизирующий огонь, возгорающийся в душах столь многих серых рыцарей со времени основания часовни, и напоминавший живым серым рыцарям, что души их боевых братьев собираются вместе, чтобы сражаться рядом с императором до конца времен. Ларик представил себе эти души, летящие будто светлячки на погребальный костер, крывущиеся в бой, И ему стало жаль их. Впервые ему пришло в голову, что, возможно, их жертву в конечном счете напрасно. «Я не могу дать тебе ответа, Ларик», — сказал Дурендин. «Думаю, ты пришел ко мне скорее надеясь, чем рассчитывая получить его. И я должен разочаровать тебя. На меня возложено бремя капеллана». «Потому что я твоя полная противоположность. Я вижу лишь путь серых рыцарей, нескончаемую битву с хаосом. Все остальное должно рассматриваться через призму этого. С точки зрения капеллана, не может быть ни сомнения, ни компромисса. Ты одинок, Юстикар, как и все мы». «Тогда не думаю, что я смогу сделать это», — ответил Ларик. Мой долг на Драказе ясен. Хаос должен быть наказан. Правосудие императора должно свершиться, но я один, а лордов Драказе так много, и они так сильны. В точности, как сказал Венолитор, я могу либо погибнуть там, ничего не добившись, либо сражаться, приумножая славу их кровавого бога. Я не могу победить. Значит... Такова твоя судьба, Ларик. Великий магистр, разумеется, никогда не признал бы этого. Но, как ты сам сказал, ты не великий магистр. А сейчас тебе лучше уйти. Твоя кровь течет на пол моей часовни. А это дурной знак. Ларик опустил взгляд на свою грудь. Рана кровоточила, кровь вытекала толчками в такт ударом его сердец. Она струилась по скамье и растекалась лужицей у ног. «Я умираю?» Дурин Дин оглянулся на него, но Ларик не смог прочесть выражение его лица. «Если бы я сказал «да», что бы ты почувствовал?» «Облегчение», — ответил Ларик. «Выбор был бы сделан за меня». Но Драказия осталась бы прежней, поэтому я советую тебе пожить. Я посмотрю, что можно будет сделать. Удачи, Юстикар. Возможно, я смогу встретиться с тобой снова. Я имею в виду настоящий я там, на Титане. Подозреваю, что мне будет очень интересно узнать об этих разговорах. До свидания, капеллан. Дориндин отвернулся, черты его начали расплываться, и вскоре он остался без лица. Лица великих магистров тоже исчезли, камень-колонн сделался гладким без единой отметины. И одна за другой звезды за пределами часовни стали гаснуть, и часовня Мандулиса растаяла в пустыне. Аларейк сделал глубокий болезненный вдох, и мрак рассеялся.